Глава двадцать вторая. Оставив Сеню Кузю работать с Георгием, мы с полковником вышли в прихожую. Я вынула из кармана телефон, прочитала сообщение, которое пришлось неизвестного номера пять минут назад, и протянула трубку Дегтяреву. «Ознакомься». Александр Михайлович взял мобильный и стал читать вслух. «Федор улетел, кабинет, статуи, поднять им руки, там секрет». Александр Михайлович посмотрел на меня. От кого прилетело? Я развела руками. Контакта в моей книжке нет. Диктерёв развернулся. Однако человек знает, как тебе написать. Я нажала на цифры. Номер не существует, произнёс женский голос. Угу, пробормотал Толстяк. Возвращаемся в офис. Кузя, отвлекись на минуту, выясни, кто Дарье сообщение скинул. Дай ему мобильный. Последние слова адресовались мне. Я протянула королю ноутбука в трубку. Кузя начал стучать по клавишам. «Никому. Номер не российского оператора. Малоизвестная сеть «Брэн». Зарегистрирована в одной из бывших стран СНГ. Предупреждая ваш вопрос, отвечу. «Симку можно купить из-под полы». У того, кто принял звонок, создаётся впечатление, что вызов прилетел из-за границы, а на самом деле тот, кто решил с тобой поговорить, вполне может находиться в соседнем доме. Он коротко поболтал и выкинул сим-карту. Полковник поджал губы и скомандовал: "Пошли". Я потрусила за ним, одновременно стуча пальцем по экрану. "Да шута", ответила Майя. "Привет". Я забыла поздороваться в ответ. Среди тех, кто служит в доме, есть иностранцы. Маррио, повар-итальянец, ответила Петрова. А те, кто раньше был жителем союзных республик, уточнила я. Никого, отрезала Майя. Гостарбайтеров нет. Я сведамилась. Фёдор на работе? Да, ответила Майя. Я удивилась. Когда он обычно домой возвращается? Точного времени не назову, вздохнула Майя. Может вдруг в 15 приехать? А случается, что и за полночь. Я продолжила. Мухин вроде улетел из Москвы. Верно? Не стало Атрица Петрова объявится в субботу. Так почему ты ответила на мой вопрос? Да, спросила я. Ты спросила Фёдор на работе? напомнила Майя. Да, он на работе, только не в столице. Можно зайти в его кабинет. Подключился к беседе Диктерёв. Надо спросить разрешение у хозяина, не дрогнула Петрова. Я поблагодарила её и, держа трубку в руке, обратилась к полковнику. Автор СМС не соврал, Фёдор отсутствует в городе. Может и остальное правды. Напишу Мухину, попробую убедить его в необходимости осмотра всех без исключения помещений особняка. Нам нужен только кабинет, стал сердиться Толстяк. Знаю, но если мы сообщим о СМС Нас под благовидным предлогом в него не пустят, объяснила я. Понятия не имею, какой секрет у статуи, но думаю, фигура таит нечто особенное, значимое для Мухина. Он не захочет, чтобы посторонние узнали, что там, и аккуратно отправит нас подальше лесом. Надо хитро действовать. Вот что ему отошлю, слушай. Ну, недовольно буркнул полковник. Федя, возникла потребность осмотреть спальни девочек, Ольги Гавриловны и остальные помещения. Можно нам этим заняться? продекламировала я и отправила СМС. Ответ прилетел незамедлительно. Ройтесь где угодно, хоть в моих носках, только найдите преступника. Отлично, обрадовался Диктерёв, понимая, что теперь, как важно правильно подобрать слова. Я не написал, хотим обыскать кабинет, а перечислил детские, спальню Ольги и так далее. Рабочая комната хозяина не названа, но она подразумевается. Сейчас перекосим мы к Мухину. Я молча вошла в особняк. Диктерёв много лет занимал пост начальника, это отразилось на его поведении в семье. Александр Михайлович обожает всеми руководить, но он ничего не делает самостоятельно. Иногда уезжая утром куда-нибудь, полковник говорит Марине: Надо приготовить ужин. Хорошо, кивает жена, которая уже накрутила мясо на котлеты и собиралась их пожарить. И Диктерёв отправляется по делам в твёрдой уверенности, что без его указаний в доме ничего не происходит. Кто заправляет автомобиль толстяка? Я или Маша? Кто убирает его комнату, стирает и гладит вещи, меняет постель? Домработница года 2 назад как-то утром я заглянула в кладовку, где хранится наволочки простыни под одеяльники, и ахнула. Всё было перемешано, валялось в беспорядке. Когда полковник спустился к завтраку, я осторожно осведомилась: "Ты что-то искал в подсобке?" "Безбразие", возмутился Диктерёв. "На мою подушку пролилось ночью какао. Я звал всех, кого можно, но никто даже не пошевелился, отправился сам за чистой наволочкой. И что? Всё лежит кое-как. Ничего невозможно найти". Безобразие, наведи наконец порядок в доме. Так я узнала, что полковник лакомится по ночам сладким какао, что, конечно, способствует идеальной стройности его фигуры. Поэтому упаковка с шоколадным порошком была незамедлительно спрятана там, куда Диктерёв никогда не догадается заглянуть. Но с той ночи Александр Михайлович искренне считает, что он сам меняет бельё на своей кровати и на койках всех членов семьи. Поэтому меня сейчас совершенно не удивили его слова, а собственноручно написанным Фёдору СМС. И уж точно не стоило говорить Толстику. Сообщение-то составила я. Александр Михайлович уверен: "Если что-то получилось удачно, то это его рук дело. А вот если он сейчас споткнётся о корень дерева и шлёпнется, то ответственность за падение несу я". Почему? А зачем я ему в спину смотрела, глазами в лопатки толкала? Ити мешала